Глава тринадцатая. Четвертое июня, пятью годами ранее. В тот день ярко светило солнце, ты помнишь? У одиннадцатиклассников вовсю шли экзамены, а нас десятиклассников уже отпустили в наше последнее школьное лето. Тогда мы думали, какие же старшеклассники зануды, пытаются совершить невозможное и выучить все вопросы за пару недель, вместо того, чтобы отдаться во власть солнца. В один из таких свободных дней мы с мамой и пошли в Эрмитаж. Она всегда любила этот музей. Когда она только переехала в Петербург, ходила туда, точнее сюда, каждую неделю, рисуя и вдохновляясь на новые эскизы для своих платьев. Мне тоже нравилось ходить с ней в Эрмитаж, в том числе и из-за уже оставшего для нас традиционным похода за мороженым после. Мама любила совмещать приятное с полезным, утоляя сначала голод интеллектуальный, а потом голод физический папа шутил что так она вырабатывала во мне рефлекс собаки павлова на что я гавкала ему в ответ смех часто звучал в нашем доме мы переходили из зала в зал изучали картины мама рассказывала удивительные истории а я поражалась как она умудряется не повторяться спустя столько лет каждый раз что-то новое говорят что понадобится шесть лет непрерывной экскурсии чтобы осмотреть каждый экспонат в эрмитаже хотя бы по две минуты у нас же с мамой на тот момент было 15 лет прерываемого на остальную жизнь развлечений. искать детали на костюмах угадывать как жили люди на картинах рассказывать друг другу что нового узнали о той или иной эпохе или человеке я четко помню как при переходе в золотую гостиную окружающее настроение поменялось Будто я пересекла невидимую стенку большого мыльного пузыря. В воздухе заиграли колокольчики своим звоном создавая удивительную мелодию, от которой хотелось пуститься в пляс, забыв обо всем на свете. Все вокруг окуталось легкой розоватой дымкой. Очертания размылись, стали нечеткими, словно зрение мое резко упало. Я не ослепла, но окружающий мир потерял свой объем и детали. Тут перед моими глазами. Внезапно возникла рука, четко выделяющаяся на размытом золотом фоне. Она схватила меня за запястье, сбив ритм удивительной мелодии. Дымка подернулась красным. Один единственный оставшийся колокольчик начал звучать тоньше и выше, превращаясь в непрерывный оглушающий звон. Я помню, какая дикая ярость овладела мной. Кто-то пытался выдернуть меня из прекрасного и успокаивающего состояния. В голове была только одна мысль — избавиться от помехи. Что я и сделала, направив свою ярость против обладателя руки. Затем начался шум, мешающий вернуться в розовый мир, и я начала избавляться от всех его источников. Всем сердцем я хотела защитить свой мир спокойствия. Об этом мне напевали колокольцы. Последнее, что я помню, Влад, — я счастлива. Но счастье это оказалось ложным. потому что потом, когда мое сознание уже до конца угасло, впереди была только долгая-долгая темнота, прерываемая лишь розовыми всполохами. Я словно брела сквозь толщу воды, не осознавая, кто я и что я здесь делаю. Все мое существо искало, откуда доносится звон колокольцев. И в какой-то момент я нашла этот источник. Мир снова стал ярко-розовым, музыка снова лилась из каждого угла. Я не хотела снова уходить во тьму, а потому делала все возможное, чтобы остаться с источником звука, с огромным великаном, просьба которого я выполняла незамедлительно. 20 июля, 19 часов 56 минут. — Стой! Ты сказала великана? Влад все же не удержался от вопроса и прервал рассказ Анки. — Да, огромный мужчина, лысый. с приятной улыбкой и голосом, способным утянуть тебя в райские кущи. — Никого не напоминает? — усмехнулась Анка. Она так и сидела, закинув одну ногу на стул и положив подбородок на колено. За этой кажущейся спокойной позой бушевала гроза. Легкая дрожь в пальцах заставляла их силой сжиматься в замке, обхватывая голень. Это были страшные воспоминания. Это были прекрасные воспоминания. Ужас мрака смешивался со спокойной мелодией, путая чувство Анки. Она буквально пыталась себя уговорить. Эти воспоминания должны быть плохими. — Нет, нет-нет-нет! — нет. Влад протестующий замотал головой. — Быть такого не может, Анка, ты бредишь. Ты тогда, говоришь, была без сознания? Так, может, тебе это привиделось? Если бы кое-кто не перебивал... то я рассказала бы больше». Анка устало вздохнула. Хоть она и журила Влада, она была благодарна этой небольшой передышке. Мне не привиделось, я уверена в этом. Среди мглы и тумана, где все предметы размыты и искажены, его лицо и фигура резко выделялись своими четкими и прямыми линиями. Окружающая какофония звуков рядом с ним превращалась в стройную мелодию, сливаясь с ним. словно сам Сергей резонировал от воздуха. «Тогда он казался мне Богом». Последние слова Анка сказала, не подумав, но прежде чем смутиться, она увидела, как Влад тоже неловко замялся. Кровь из носа уже не текла, но он все равно потирал его салфеткой. «Мне тоже», — тихо произнес Влад. Анка недоверчиво прищурилась. «Что?» Я думал, что ты выдумываешь, описывая колокольцы, но теперь понимаю, что ошибался. Их звон — описание Сергея Борисовича. Я видел его таким же. Влад взглянул в глаза Анки. — Ты хочешь сказать, что Сергей замешан во всем этом? Или им тоже кто-то управляет? Анка подобрала к подбородку вторую коленку, спрятавшись за ними, как за стеной, и обхватила их руками. Она не стала отвечать на вопросы Влада, но продолжила свой прерванный рассказ. Рядом с Сергеем Борисовичем я снова была счастлива, прямо как тогда, в музее. Я не знаю, как долго искала его, время тогда для меня не существовало. Позже он стал давать мне поручения. Я не понимала значения слов, но мне это было и не нужно. Я стремилась быстрее выполнить задание, чтобы снова вернуться в свою обитель спокойствия и умиротворения. Сейчас я лишь обрывками вспоминаю эти поездки. Огонь, крики, кровь — все это не пугало, а больше раздражало, заставляя торопиться с возвращением, пока однажды я не очнулась. — Тогда? — Около родительского дома? — спросил Влад. Он снова не удержался от того, чтобы не прерывать рассказ. Но Анку это лишь успокаивало. Влад возвращал ее из прошлого в настоящее. Она больше не была одна... и окружающая реальность не была покрыта мраком сном. Анка чуть мотнула головой, отвечая на вопрос. «Раньше. Меня окружали каменные стены. Я лежала на твердом тонком матрасе, рядом капала вода. Буквально пару мгновений я была в сознании, но когда я попыталась встать, голова закружилась, и я снова провалилась в темноту. Я просыпалась еще много раз. В той же комнате темницы, в незнакомой машине. за стеклом какой-то лаборатории, и с каждым разом я все дольше оставалась в сознании, начиная понимать, что говорят люди вокруг меня, думая, что я не слышу. И что они обсуждали? Влад еще ближе подался к Анке, она начала переходить на шепот, уходя в воспоминания, и ему становилось труднее услышать ее. В основном ничего важного. У кого с кем роман, что сегодня на обед. «Наушники сильно натирают, надо заказать новые». «Какие еще наушники?» Казалось бы, незначительная деталь привлекла внимание Влада. «Это сейчас не важно». Анка торопилась рассказать ему самое важное. «Нет-нет, я серьезно, опиши их». Настойчивость друга заставила Анку расцепить руки. Упрямый Влад не отстанет, а ей было проще показать. Большие, полноразмерные наушники — настолько выпирающие от головы, что иногда в темноте мне казалось, что это огромные обезьяны. Анка развела руками от ушей сантиметров на пятнадцать, показывая размер устройств. Она снова сцепила руки вокруг ног и с подозрением добавила. — Почему для тебя это важно? — Не может быть. Влад тоже ненароком начал переходить на шепот. — Охрана Сергея, они все поголовно ходят в таких приблудах. Мы все смеялись. Зачем они им? — А зачем, кстати? В один из дней, когда я была в сознании уже долгое время, в темницу, а это была именно она, пришел сам Сергей. Колокольчики в комнате заиграли с неистовой силой, но на этот раз я смогла им противиться и не потеряла сознание. С ним было сопровождение. Ученый в халате и охранник в наушниках. Человек в белом сказал, что я исчерпала свой лимит и вряд ли буду еще полезна. Возможно, из-за этого меня несколько дней никуда не отвозили. Сергей посмотрел на ученого и улыбнулся ему. Звук в голове сводил с ума, но я лежала, притворяясь тряпкой. Тогда и ученый улыбнулся в ответ со словами «Мы поднимем ее в строй, не волнуйтесь». Это было жутко, Влад. Бедный человек в халате не контролировал себя. Охранник же стоял в оцепенении, стараясь слиться со стеной. Тогда мне показалось, что колокольцы произвели на него меньший эффект. Но что Сергей конкретно с ними делал? Это какая-то магия? Промывка мозгов?» Влад энергично покрутил пальцем у виска. «Я не знаю. Не успел это выяснить. Сергей приходил еще несколько раз, рассказывая о тебе, о Максе и моем отце. Казалось, он делал это не в первый раз. Так я узнала, что вы живы и даже живете все там же. Но однажды, возбужденно вышагивая по темнице, он сказал страшное». Он извинялся, клялся, что все должно было пойти не так, заверял, что я его надежда и будущее. Говорил, что только он и я можем спасти этот загнивающий мир от мешающего мусора, создать новый мир. Он говорил, что лишние люди должны исчезнуть. Анка тяжело сглотнула, вспоминая тот день. С каким восторгом Сергей Борисович рассказывал о том, что недостойные жизни люди... должны уйти с пути у избранных, и именно он должен избрать их. Его пальцы находились в постоянном движении, приглаживая костюм, проходя по стене и кровати, и изредка задевали Анку. Она каждый раз чуть не вздрагивала, но сдерживалась, боясь выдать себя. После этого разговора он ушел, а я снова погрузилась в забытье. Не все, что произнес Сергей, я осознала, Туман все еще сковывал мой разум, но слова о новом мире меня испугали, и я решила бежать. К счастью, такая возможность быстро подвернулась. В следующий раз я очнулась в очередной машине, голая и закутанная в огромный плед на заднем сиденье. Впереди никого не было. Выглянув в окно, я обнаружила, что на улице ночь, а мы остановились у какой-то заправки с забегаловкой. Там сидели два человека, скорее всего, мои сопровождающие. Недолго думая, я вылезла через заднюю дверь машины на улицу в противоположную сторону от закусочной. Перед тем, как уйти, я подняла задний коврик и уложила его под плед, и убежала. «Вот так просто?» Влад недоверчиво покосился на Анку. «Не могло все пройти так легко». «Я обману, если скажу, что тяжело», — улыбнулась Анка. «Я почти не помню свой побег. Меня одолевала лихорадка». Единственной целью было добежать до дома, где я смогу найти защиту у отца. Девушка фыркнула после этих слов. И еще одна — отправить тебе письмо о помощи. Понимание промелькнуло на лице Влада, и он подскочил со стула, подходя к подруге. Я получил его. Он начал расхаживать перед Анкой, рассказывая ей о том письме. За два дня до твоего появления я нашел странный конверт. заткнутый в щель между входной дверью и косяком. Ни отправителя, ни моего имени, только адрес и индекс. А внутри твоим почерком. Я скоро буду, встреть меня у дома. Я все-таки написала письмо?» Анка нахмурилась. Она совсем этого не помнила. «Да!» Влад резко остановился перед Анкой. Кузнецов был рад. Хоть что-то он начал понимать. Солнце неумолимо тянулось к закату. У них оставалось чуть больше полутора часов, А они столько еще не рассказали друг другу. Сначала я его скомкал и выбросил. «Шутники», — подумал я. «Многие знают, что мы дружили. Однако письмо я нашел утром, а вечером уже мчался к твоему дому. Просидел, как дурак, в засаде два дня. Хорошо хоть догадался взять с собой еды и воды». Влад скользил взглядом по стенам, избегая смотреть на Анку. «Если это была шутка, я бы просто почувствовал себя глупо, но...» В этот раз парень устремил свои кофейные глаза на девушку. «Если это была на самом деле ты, я должен был попробовать помочь тебе». Представляя ко мне пистолет?» Анка откинулась на спинку стула, все еще сжимая в руках колени, и скептически подняла бровь, выражая свое отношение к такому виду встречи. «Ох, ну прости меня, что самого разыскиваемого в мире преступника я не встретил с цветами и шоколадом». Может, тебе еще и транспарант надо было приготовить?» Руки парня растянулись в стороны, изображая натянутую ткань. «Добро пожаловать в созданный тобой ад!» И приписка «Раздача печенек и молока на другой стороне гильотины. Так, что ли?» Он обернулся на девушку. «Ты чего?» Анка опустила ноги и прилегла на стол, положив голову на руки. На лице сияла улыбка, когда она наблюдала за своим потерянным и найденным другом. До этого момента она боялась так называть Влада. Многое случилось, и много времени утекло с тех пор, как они вот так свободно болтали друг с другом. Пять лет — не маленький срок, тем более для бывших подростков, только вступавших во взрослую жизнь. Однако сейчас, глядя на Кузнецова, что-то быстро лопочущего и размахивающего руками, в то время как его вечная куртка звенела содержимым всех своих кармашков при каждом движении, Они непослушные волосы завивались от влажного воздуха в аккуратные локоны, которым часто завидовали их одноклассницы, Анка снова стала той пятнадцатилетней девчонкой, что с обожанием смотрела на своего друга, боясь признаться в своих чувствах. Убрав эмоции с лица, Анка подняла голову. — Ничего, вспоминала, как ты рассказывала о новом дедушкином скакуне. — Как Игорь Станиславович, кстати. Она узнала ответ сразу. Темная тень промелькнула на лице парня, снова закрывая его от подруги. Он умер во время одного из инцидентов еще в самом начале. «Прости», — сказала Анка, выпрямляясь и сжимая руки в замок. «Зря она задала этот вопрос. Ой, зря». «Ты не виновата. Это был даже не сломанный». Парень стряхнул с себя воспоминание взмахом руки. «Сейчас не об этом речь, Анка. Еще успеется». Они замолчали. Каждый думал о своем. На улице просигналила чья-то машина. Кто-то, видно, торопился домой до захода солнца. «Сергей в этом замешан, точно?» — прервала тишину Анка. «Я не знаю, как он влияет на людей. Волшебство это или что-то более реальное? Я не знаю, стоит ли он один за всем этим?» Я не знаю, почему сейчас его воздействие не влияет на меня, и я не знаю, зачем ему промывать мозги людям так, чтобы они убивали друг друга. Если все так, как ты говоришь, то я привел тебя в логово к зверю». Влад встал около Анки и оперся на заляпанную чаем и кровью скатерть. «Нам надо выбираться отсюда». Он начал озираться по сторонам, будто прямо сейчас начал искать выход из сложившейся ситуации. Анка в изумлении уставилась на друга. «Нам? А ты хочешь остаться тут?» Влад удивился реакцией подруги. Его рука метнулась в голове и взъерошила и без того лохматые волосы. «Конечно, не хочу», — замотала головой Анка. «Но я думала просто рассказать все, что знаю, чтобы ты сам с этой информацией пошел в полицию, к асфалийцам или к кому бы то ни было. Тебя-то спокойно отпускают прогуливаться. А меня вряд ли теперь выпустят из комнаты». Я не оставлю тебя здесь. Кофе в глазах парня потемнел, став почти черным. Такое случалось, когда он злился. Я не допущу, чтобы по его вине на твоих руках снова была кровь. И не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Лицо парня залила краска, но выглядел он решительно. Прямой взгляд, выступающие скулы из-за крепко сжатых челюстей. Влад был как никогда серьезен. — Спасибо, конечно, за твою заботу. Анка тоже встала со стула и оказалась напротив друга, только сейчас заметив, насколько он вырос за то время, что они не виделись. — Но ты должен оставить меня и уходить. Найди доказательства, запиши разговор с ним, только не забудь заткнуть уши в это время. Останови Сергея в конце концов. Анка всплеснула руками, добавляя убедительности своим словам. — Ты уже сбегал от него. Хочешь вернуться в темницу? Влад еще больше приблизился к Анке, нависая над ней на пол головы. — Мы можем уйти вместе. Он ведь больше не контролирует тебя, разве не так? А что будет, если он об этом узнает? Что он с тобой сделает? — Буквально пару часов назад, когда ты был на кухне, он снова смог меня одурманить. Рука Анки метнулась вверх, несмотря на то, что я даже перестраховалась и положила в уши. Девушка осеклась, ощупывая ушные раковины. ватный диск. — У тебя в ушах пусто, как и в черепной коробке, — проворчал Влад, присматриваясь к девушке. Но Анка его не слушала. Она в ужасе прижимала руки к ушам, вспоминая разговор с Сергеем Борисовичем. Он гладил меня по голове, задевая их. Парень поморщился при этих словах Анки. Неужели он понял, что я сопротивляюсь ему? Лицо девушки потеряло всякую краску. Она была в ужасе от того, что может означать это открытие. «Тогда это еще один повод бежать», — кивнул своим словам Влад и, не терпя возражений, развернулся к двери. Анка кинулась вдогонку и схватила друга за куртку, потянув за особо тяжелый карман. — Стой! У нас еще есть время. Я тебе рассказала не все, а ты не ответил на мои вопросы. — Будет еще время поболтать. Например, по пути в более безопасное. Я обещаю, в этот раз точно, убежище. Влад нежно отцепил руки девушки от куртки и, пока та не успела возразить, открыл дверь, за которой Анг успела заметить две тени. — До завтра. Я приду рано. Дверь захлопнулась, оставив Анку снова одну. Провернулся ключ в замке, а за плотностью дерева девушка теперь четко ощущала постороннее присутствие. и как она не подумала об охране. Как много они расскажут Сергею. Неужели Влад думает, охранники не поняли его последнюю фразу? Вот дурак. Лучше бы он не возвращался ночью.